Отец дал маленькому на середину деньги и велел купить вареную баранью голову. На середин купил вареную голову, но на обратном пути съел всё мясо и положил перед отцом обглоданный бараний череп. — Сынок, какая странная голова! — А где у нее уши? — удивился отец. «Бедняк был глухой», — ответил на Средин. «А где у нее глаза?» «Несчастный был слеп, и кожи на ней не было. Что поделаешь, баран был чахоточный». «Тогда зачем же ты потратил деньги и купил эту голову?» «Уж очень хороши были зубы».